София. София рылась в зачарованной сумке, возвращая на место папоротниковую пагубу. Она не станет варить заживо того, кто пришел за ней сегодня, прибережет зелье до лучших времен. Пузырьки зазвенели, ударяясь друг от друга, когда она выудила знакомый серый флакон. Внутри плавала взболтанная серебристая жидкость готовая выбраться наружу по ее команде. Дым, как и просил призрачный клинок. Может быть, он знал, как устроить хорошую диверсию, а может, считал ее колдуньей с бесконечным запасом магии, способным удовлетворить любую его прихоть. Вот сейчас и узнаем. Она краем глаза смотрела на человека, который перевернул ее жизнь с ног на голову. В одном он был прав. Имя Софии не было дано ей при рождении, но за последние пять лет она привыкла к нему. Имя будет служить ей, пока она не раздобудет черных красоток. Как только этот Конор заплатит, она, наконец-то, снова сможет исчезнуть. Возможно, на этот раз навсегда. Призрачный клинок завораживал ее, и ей не терпелось разобрать его по косточкам. Она не сталкивалась с такой необузданной мощью с тех пор, как была рядом с Никс. От такой магии, настоящей, темной магии, не просто разила смертью, она обурлила возможностями. Несмотря на истрепанные полы штанов и грязь на изношенной за время странствий рубахе, София подозревала, что за шикарной мускулатурой Конора прячутся занятные тайны. Взять бы хотя бы тот факт, что он ловко распоряжался людьми, а это было не в характере плебеев. Парень определенно вызвал в ней любопытство. Вероятно, она могла бы воспользоваться этой невероятной силой. Или, что еще лучше, возможно, она сумеет отобрать ее у него.